Эго – порождение нашего ума. Ему неведомо, что эти верования не отвечают потребностям нашего существа. Эго – творение ментального тела. Оно не так естественно, как порождение физического тела человека. Мы сами дали ему власть над собой. Значит, в наших руках забрать ее и самим решать, что мы для себя хотим. Мы поговорили с тобой о результатах твоего общения с дочерью, матерью и Марио. Хочешь поговорить сегодня о чем-то еще? Да. Меня беспокоит то, что сказал мне врач. Вот уже год у меня часто болит грудь, особенно левая. А в последнее время мне стало хуже. Тогда я пошла к своему врачу, а он направил меня к специалисту. Тот сказал, что у меня довольно большая киста, которую придется оперировать. Мне вовсе не хочется проводить операцию на груди. Я тут же заглянула в твою книгу про недомогание и прочитала, что в основе этой проблемы лежит то, что я веду себя как мать. Совершенно с этим согласна. Я знаю, что слишком суечусь вокруг дочери и как мамаша веду себя с Марио. Я беспокоюсь даже о Дэвиде, сыне Марио, о его жене и сыне. Каждый раз, когда я вижу, как Мишель курит в доме рядом с ребенком, я думаю, как ужасно подавать такой пример детям. Как она может так спокойно травить своего мужа и ребенка? Марио курит, но не в доме. Я хочу, чтобы он бросил, ведь это вредно для здоровья. Как видишь, я тревожусь обо всех, кого люблю. Неужели мое тело пытается мне сказать, чтобы я прекратила ими интересоваться и перестала играть роль всеобщей мамочки? Причину физического заболевания ты ищешь по трем причинам. Во-первых, чтобы осознать, какой ты действительно хочешь быть в своей жизни, что отвечает твоему жизненному плану. Во-вторых, чтобы обнаружить, какое из твоих убеждений мешает тебе то есть уводит в другом направлении от того, кем ты хочешь быть. В-третьих, болезнь помогает тебе осознать, что в настоящий момент ты не принимаешь себя такой, какая ты есть. Чтобы помочь тебе, давай сделаем детальную раскладку. Я нахожу схему определения смысла болезни, чтобы записать ответы Анны о проблеме груди. Судя по твоим ответам, проблема груди мешает твоему внутреннему спокойствию, не дает тебе хорошо спать, а главное — быть свободной и счастливой. Значит, ты хочешь быть свободной и счастливой. Это желание соответствует твоим глубинным потребностям. Теперь мы знаем, что ты их не удовлетворяешь, и вы продолжаешь верить, будто свободная и счастливая мама – обязательно бессердечная эгоистка. Мы подходим к самой важной части расшифровки – к приятию. Твое тело будет посылать тебе сигналы, пока не почувствует, что ты принимаешь. Ты же помнишь, Невозможно достичь желаемого, пока не примешь то, чего не хочешь. То есть мне нужно принять, что я эгоистичная и бессердечная мать? Я не смогу. Я не такая. Еще раз. Ты говоришь, что хотела бы быть свободной и счастливой, так? Затем добавляешь, что быть такой эгоистично и бессердечно. Видишь, почему для получения желаемого нужно принять свое верование? А знаешь, почему тебе так сложно принять, что ты бессердечная эгоистка? Все просто. «Стань я такой, никто не будет меня любить. Все мои близкие скажут, что я думаю только о себе и больше не люблю их. Ты права, мы пожинаем то, что посеяли, а значит, если я буду эгоисткой, которая никого не любит, то получу то же самое в ответ. Мне этого совсем не хочется. А нет другого способа использовать послание моего тела». «Ах, каким же сильным может быть эго! Ты понимаешь, что сейчас говорит не твое сердце, а эго, не желающее, чтобы ты стала счастливой и свободной. Почему? По тем же двум причинам. Оно считает, что стань ты бессердечной эгоисткой, ты не сможешь себя принять. Так оно хочет тебя защитить, желает, чтобы в тебе жили прежние эмоции, желая благодаря твоим страхам и тревоге чувствовать себя живым. Беспокойство о тех, кого любишь, — это не любовь. Ты понимаешь это? Кроме того, потому как ты игнорируешь свою потребность быть свободной и счастливой, Я вижу, что ты не любишь себя по-настоящему. Как же ты можешь получить истинную любовь, если не даешь ее себе сама? Ты ожидаешь от других того, чего не даешь ни им, ни себе самой. И все таки я думаю, что не смогу стать эгоисткой. Мне будет так плохо, что я не стану ни счастливой, ни свободной. Как же быть? Похоже, для тебя особенно неприемлемо быть эгоисткой. Уверена, это потому, что ты неправильно определяешь это понятие.